Глава девятнадцатая. Айви. Мадам Зельда посмотрела на нас так, словно мы были не к месту, подвернувшимися ей под ноги камнями. «Да?» — спросила она своим звучным голосом, в котором чувствовался слабый странный акцент. «Вам что-то нужно?» «Мы... мы хотели поговорить с вами, мисс», — ответила я и почему-то сразу занервничала. Наверное, мне передались подозрения Скарлетт насчет нашей учительницы танцев. «О балетном просмотре!» «А!» — кивнула мадам Зельда. «Ну тогда пойдемте со мной живее!» Легкой походкой она стремительно понеслась по коридору. Шла мадам Зельда изящно, словно танцевала. Я не могла понять, как ей это удается, на ее то высоченных каблуках. Я бросила быстрый взгляд на Ариадну. Она неопределенно хмыкнула и сказала. «Может, я пока в библиотеку схожу...» А с вами увидимся позже ариадна говорила так словно размышляла пойти ей в библиотеку или нет но на самом деле отстала от нас еще не успев закончить фразу я же пусть и неохотно продолжала идти вслед за Скарлетт и мадам зельдой она вывела нас на школьный двор под яркие лучи солнца день выдался теплый и многие ученицы закончив ланч выбрались на свежий воздух в небе кричали грачи Весело визжали первоклашки, а девочки постарше степенно прогуливались по дорожкам и без умолку болтали. Как я успела заметить, их разговоры крутились в основном вокруг падения Джозефины из окна и сегодняшнего великого сражения в столовой. Мадам Зельда неожиданно остановилась. Остановились и мы, наблюдая за тем, как она вынимает из кармана индийскую ароматическую палочку и коробок спичек. Мадам Зельда зажгла палочку, и в воздухе разлился пряный аромат благовоний. «Это мой традиционный ритуал», — пояснила она, увидев наши ошеломленные лица. «Очищает воздух и мысли». Мадам Зельда глубоко втянула ноздрями голубоватый дымок и продолжила. «Ну, вы хотели поговорить со мной о просмотре, так?» э, -э да, мисс», — сказала Скарлетт, — «это насчет того, о чем вы сказали на собрании». «Я-то вообще уже подумала, что никакого просмотра не будет, и спектакля тоже». «Почему вы так решили?» — приподняла брови мадам Зельда. «Спектакль включен в школьный план этого года. Как же его не может быть? Это очень важное событие для нашей школы». «Просто мы думали, что раз мисс Финч больше нет...» — вставила я. «Пустой». — перебила меня мадам Зельда и взмахнула своей палочкой так близко от меня, что я закашлялась. «Поставить спектакль мы можем и без Ребекки Финч». То, что она назвала мисс Финч по имени, позволило мне задать следующий вопрос. «Вы знакомы с ней, мисс?» «Да, но это древняя история», — небрежно отмахнулась мадам Зельда. Но на лице ее появилось то самое выражение, когда человек готов рассказать вам гораздо больше, потому что слова буквально вертятся у него на языке и готовы слететь с губ. «Когда вы были моложе?» — осторожно уточнила я, стараясь расшевелить мадам Зельду. «Ну да, мы с ней вместе учились в Академии хореографического искусства», — довольно резким тоном ответила она. Ребекка была всеобщей любимицей, все вокруг нее хлопотали, старались ей помочь. Ну как же, талантливая девочка-сирота. А на самом деле она вовсе не была настоящей сиротой, ее же удочерили. Мадам Зельда схватила индийскую палочку обеими руками, словно собиралась разломить ее пополам. Я танцевала лучше ее, но никто не хотел этого замечать. «Значит, вы были знакомы с мисс Финч еще до того, как с ней произошел несчастный случай?» — спросила Скарлетт. «Мисс Финч, как вы, возможно, помните, однажды упала со сцены во время выступления и повредила ногу, после чего никогда больше не могла танцевать в полную силу. «Откуда вам это известно?» — заморгала мадам Зельда, глядя на мою сестру. «Она сама нам рассказывала?» — пожала плечами Скарлетт. «Понятно», — кивнула мадам Зельда, уставившись куда-то в пустоту. «Так о чем конкретно вы хотели меня спросить?» Я посмотрела на сестру. Мне было интересно, с чего она начнет разговор, но Скарлетт сказала очень просто в лоб. «Я хотела узнать, кому, по-вашему, Какая роль достанется? Моя обязанность состоит в том, чтобы отобрать лучших балерин. Наставительно и слегка высокомерно ответила наша новая учительница танцев. Дело это непростое и нескорое. А говорить о конкретном распределении ролей можно будет только после просмотра. до чего же охотно она прибирает к рукам все, что собиралась сделать мисс Финч? Неодобрительно подумала я о мадам Зельде, И решила резко сменить тему разговора, который, сказать по правде, начинал меня раздражать. А вам известно что-нибудь о том, что случилось со школьными лошадьми, мисс? Спросила я. Или с Джозефиной? Она пожевала губами, помолчала, а затем холодно ответила. Я не люблю лошадей. Слишком много шерсти и пахнут потом. Джозефину я не знаю. А теперь всем нам пора идти. Она задула индийскую палочку и спрятала ее остаток к себе в карман. «Ступайте на уроки, девочки!» «Да, мисс», — послушно ответила я. Когда мы отошли на некоторое расстояние, я оглянулась и обнаружила, что мадам Зельда бесследно исчезла. «Странно все это», — сказала я, обращаясь к Скарлетт. Но сестра была полностью погружена в свои собственные мысли. «Отобрать лучших, отобрать лучших», — шептала она себе под нос, неподвижно уставившись перед собой широко раскрытыми глазами. Я пощелкала перед лицом сестры пальцами, чтобы вывести ее из ступора. «Скарлетт, ау, очнись! О болеть потом будешь думать. Ты лучше посмотри, как странно себя ведет эта мадам Зельда. А что она сказала, ты слышала? Мне кажется, ты можешь оказаться права на все сто». «Отберут только лучших, самых лучших», — простонала она. «Очнись же!» — рассердилась я. «Она знакома с мисс Финч, и в балетной школе они были соперницами!» «И что?» — вяло спросила Скарлет. «Как это что?» — ответила я. «Разве это не мотив для преступления?» Когда мы пришли на урок французского, рядно уже сидела за партой. Я скользнула на свое место рядом с ней и уже собралась рассказать ей о нашем разговоре с мадам Зельдой, но не успела. В класс величественно вплыла мадам Буланже. «Бонжур, девочки!» Весело пропела она. ⁇ Бонжур, мадам! ⁇⁇ грустно ответили мы. Я виновато посмотрела на Ариадну, а как только мадам Буланже отвернулась к доске и начала выписывать французские глаголы, тихонько вырвала страничку из своего линованного блокнота, при этом поймав себя на мысли, что этот поступок скорее в характере Скарлетт, чем в моем. Сильно же я изменилась, пока выдавала себя за свою сестру. Я взяла ручку и написала на вырванном из блокнота листе. «Ар, ММЗ, ведет себя очень странно». Выяснилось, что она была знакома с МСФЧ, и они были соперницами. Сложив листок в несколько раз, я передвинула его на сторону Ариадны. Краешком глаза проследила, как она читает мое послание, затем хватает авторучку и начинает строчить ответ. Спустя короткое время я получила ответ. «Гадство! Это действительно очень подозрительно. Думаю, нужно попытаться узнать о ней как можно больше, но как?» Обнимаю, Ариадна. Я закатила глаза и снова взялась за ручку. «Ар, в секретных записках не принято целиком писать свое имя и обниматься. Ай!» Минуты не прошло, как пришел новый ответ. «Ой, я такая глупая! Прости, Айви!» Я не сдержалась и захихикала. Скарлетт заметила это и с большим интересом посмотрела на меня. Мадам Буланже, слава богу, ничего не увидела и не услышала. Она с упоением выписывала на доске спряжение неправильных французских глаголов. Как только закончился последний урок, мы все собрались в комнате номер 13. Так вы думаете, что за всем этим стоит мадам Зельда? Исчезновение мисс Финч, лошади, ужасная надпись на доске и джозефина все ее рук дело спросила ариадна примостившаяся на краешке моей кровати да твердо ответила скарлет я же ответила не сразу сначала подумала а я не знаю на самом деле причина избавиться от мисс финч у нее была в этом я уверена а насчет всего остального не могу понять чего она собирается этим достичь может просто хочет запугать нас сказала ариадна но как-то не слишком уверена. «Эх, если бы у нас были убедительные доказательства», вздохнула Скарлет. «тогда все сразу оставили бы Розу в покое. А так ей приходится скрываться». Я удивленно шевельнула бровями. Похоже, Скарлет все больше и больше начинала привязываться к Розе, заботиться о ней. В прошлом семестре ничего подобного не наблюдалось, когда нам приходилось по очереди с Вайлет присматривать за Розой. А теперь моя сестра заботится о бедной брошенной девочке. Интересно, когда в Скарлетт произошел этот перелом и с чем это связано? «Доказательства. Чтобы их добыть, нам придется проникнуть в кабинет мадам Зельды», сказала Ариадна. «Заберемся туда, найдем какое-нибудь убийственное доказательство, а потом в нужный момент, когда она ничего не будет подозревать, как...» И она так неожиданно и сильно ударила кулаком по моей кровати, что я даже подскочила. «Не хотелось бы прерывать твою зажигательную речь», — ответила Скарлет, «но позволь себе заметить, что кабинет мадам Зельды почти все время заперт, и я даже не знаю, бывает ли она в нем вообще». «Вот как!» — разочарованно выдохнула Ариадна. «Мы будем просто наблюдать за ней», — твердо сказала моя сестра, расхаживая взад-вперед по крохотному свободному пятачку в нашей комнате, подсматривать и подслушивать, искать в ее поступках и словах ключ к тому, что у нее на уме. Я закрыла глаза и откинулась на свою ледяную подушку. У меня вновь появилось ощущение безнадёги. Мисс Фокс или мадам Зельда или кто-то другой, какая, собственно, разница, плел вокруг нас свою паутину, и мы были не в силах противостоять этому злу, от которого уже сильно пострадал один человек. Кто следующий? В очереди за Джезефиной.